Трансформация пропаганды, интрига, состязание. Кто кого, один против другого, неважно где – в футбольном матче, в предвыборной кампании, на рынке, если двое поочередно наносят друг другу удары и обороняются, если есть вызовы друг другу, значит есть и вызов зрителю, перед которым ставится это шоу. Кто-то из бойцов должен вызвать симпатию, со с т р а д а н и е или со радостью. Кто-то антипатию. Все равно за кого-то придется болеть. А болезнь это уже патос, выходит из себя, из своей ракушки, проявление чувств, активность воли. Мердок говорит, что рецепт его успеха прост: больше спорта. Всевозможные футбольные и баскетбольные фанаты сегодня состязаются в поставке информационных поводов с террористами и антиглобалистами. Тоже можно сказать и о более малочисленной, но не менее агрессивной категории политических фанатиков. Политические консультанты нарочно превращают выборы в лошадиные бега или футбольный матч. Только в этом случае обеспечивается высокая степень причастности, вовлеченности. Особенно это заметно в наиболее продвинутом американском политическом консалтинге, когда Сигелла, французский делатель президентов, Посетил США, он пришел в ужас. Людей интересует не лошади, а гонка. п е р в о имидж кандидатов строится из бойцовских качеств. Они из положительности, гуманности, человечности. Надо демонстрировать не только умение держать удар, но и нападать на противника. А это критика, если не откровенная чернуха. Однако с и г е л ь е стоило бы поучиться у древних, которые понимали, что действие идет впереди характера. Послушаем Аристотеля, чья поэтика до сих пор основное руководство по созданию интригующего сюжета. Цитата: Поэты выводят действующих лиц не для того, чтобы изобразить их х а р а к т е р но благодаря этим действиям они захватывают и характер. Следовательно, действие и фабула составляют цель трагедии, а цель важнее всего. Кроме того, без действия не могла бы существовать трагедия, а без характеров могла бы. Если кто-то составит подряд характерные изречения, превосходные выражения и мысли, тот не достигнет того, что составляет задачу трагедии, но гораздо скорее достигнет этого трагедия. пользующаяся всем этим в меньшей степени, но имеющая фабулу и сочетание действий. Итак, фабула есть основа и как бы душа трагедии, а за нею следуют уже характеры. Конец цитаты. Аристотель, Поэтика. В классическом политическом консалтинге было наоборот: сначала имидж, программа, умные слова, а потом Потом кандидата пускали в свободное плавание, куда кривая вывезет. Если имидж и программа хороши, проголосуют. Нет, не проголосуют. Не увидят и не прочитают. Если не будет поступка, действия, интриги. Кроме того, требования к имиджу и характеру в связи с первенством интриги резко меняются. Характер должен быть бойцовский. п р о ц и т и р у е м того же Аристотеля. Характер — это то, в чем обнаруживается направление воли, поэтому не и з о б р а ж а ю т характер те изречей, в которых неясно, что кто-либо предпочитает или чего избегает, или в которых совсем нет того, что говорящий предпочитает или избегает. Мысль же есть то, в чем доказывает, что что-либо существует или не существует. Конец цитаты. Так что если хотите победить, забудьте про политкорректность. Сказки про нее специально придуманы, чтобы вы им поверили и проиграли. Зритель ставит на сильного, удачливого, категоричного героя-бойца, а не на травоядного болтунаКто есть кто проявляется в бою, в игре, в интриге, в действии. Свобода выбора Пару лет назад наша группа получила заказ на скупку акций одного из уральских заводов. До нас там работала фирма, специализирующаяся на операциях на фондовом рынке. За полгода они купили у трудового коллектива 2% а процента акций. Рабочие месяцами сидевшие без зарплаты не отдавали с в о и акции, так как считали производство перспективным. Лет через пять-десять, говорили они, наши дети и внуки будут получать огромные дивиденды. Пусть не мы, так они поживут по-человечески. Эти настроения поощрялись директорами завода, которые, пользуясь безграмотностью рабочих, проворачивали свои тихие махинации, выводили оборотные средства, ссылались на неплатежи и кризис. Несколько тысяч в кавычках хозяев Для этих директоров б ы л и иногда лучше, чем один. Изучив обстановку, мы поняли, что не обойтись без интриги. Вокруг акций должна была разгореться нешуточная борьба, и в этой борьбе каждый из акционеров должен был получить шанс поймать рыбу в мутной воде. Мы зарегистрировали несколько подставных фирм, каждая из которых обладала своими достоинствами. Одни, якобы, были москвичами, с у л я щ и м и инвестиции; другие, якобы, были связаны со старым уважаемым директором, который славился п о д т о р н а л и с т с к и м отношением к рабочим; третья, якобы, имела о т н о ш е н и е к властям и спекулировала на лоббистских возможностях. Была и четвертая фирма, якобы связанная с бандитами, чтобы пугать рабочих и заставлять их продавать акции кому угодно. только не жуликам. В общем, мы дали людям в кавычках выбор, а потом купили у них 57 процентов акций за две недели. Как только не восхваляют выбор. Слава богу, что мы имеем возможность выбирать власть, хоть иногда. Выбор в этом и есть значение рекламы. Чем больше выбора, тем больше свободы. Да что там, выбор уже стал синонимом свободы. Есть выбор, есть свобода. Есть, например, выбор между Пепси Колой и Кока Колой. Ерунда, что они не отличаются по вкусу, зато отличаются по имиджу. Есть выбор между Марсом и Сникерсом. Марс для правильных мальчиков, а Сникерс для придурков. Каждому надо дать свою игрушку. Главное, что и Марси, с Никерс принадлежат одной фирме, и деньги идут в один карман, так же как левых и правых кандидатов финансируют одни и те же олигархи. От предписания, говорит б о д р и я р система переходит к расписанию. Конец цитаты. Если есть выбор, значит надо выбирать, принимать решения, значит надо проявлять таки свою свободу. Брать ответственность за выбранный вариант и нести вину за вариант не выбранный. Выбор — важнейший способ провокации субъектности и одновременно самая большая ловушка. Варианты, возможные, расписанные выборы лишают нас возможности выбрать что-то иное, кроме предлагаемого. Они приковывают к своей фактичности. Выбор – это ограничение возможностей, а не расширение. Тем более, что все псевдо-альтернативы ведут к одному пути. Самозбывающийся прогноз. Джордж Сорос в алхимии финансов утверждает, что мир биржи – это мир средневековой алхимии. Как в свое время маги заклинаниями изменяли действительность, так и сейчас заклинания экспертов. оказывают прямое воздействие на курс акций. Если эксперты считают, что акции какой-то компании будут расти, они действительно будут расти, так как положительный прогноз увеличивает спрос. И наоборот, если завтра газета напишет, что банк X находится на грани краха, то, несмотря на отсутствие каких-либо финансово-экономических оснований, банк действительно окажется на грани краха. Кладчики прибегут за деньгами. Публикации блефовых прогнозов, экспертных оценок, рейтингов и с о ц опросов давно стали частью любой предвыборной кампании. Аналогично игра на понижение, где здесь провокация субъектности. Ведь человеку по сути говорят: опросы свидетельствуют, что все избиратели за Иванова, значит и ты должен быть за Иванова. Логика достаточно абсурдна, не правда ли? И если бы избиратель так рассуждал, все за Иванова, значит и я тоже, то никакой с у б ъ е к т н о с т и здесь не было бы и в помине. Конечно, часть избирателей хочет всегда быть на стороне выигравшей, и часть так и рассуждает. Но эта часть мала, и ее сил не хватит, чтобы прогноз стал с а м о с б ы в а ю щ и м с я На самом деле. В головах у людей происходит совсем другой процесс. Жижик приводит пример с дефицитом туалетной бумаги в магазине. Некая газета выдала такой прогноз: бумаги скоро не будет. Как думает дурак? Газета написала, значит надо идти покупать бумагу. И идет запасаться. Как думает умный? Я знаю, что бумажная промышленность работает нормально, кризиса и дефицита не будет. Газета врет. Но ведь найдутся дураки, которые поверят и побегут покупать, и тогда действительно возникнет дефицит, и окажется, что все дураки будут с бумагой, а я самый умный, буду у разбитого корыта как последний дурак, и тоже идет покупать. Осенью 1999 года. В России были выборы в Государственную Думу. Главным героем был Доренко, мочивший Лужкова и Отечество. Наверное, мало было людей, которые не понимали, что репортажи Доренко далеки от объективности и вообще истины. Каждый лично, абсолютно им не доверял, но рассуждали так: ох, как Лужкова и Отечество мочат. Вранье, конечно, но народ-то у нас доверчивый. Он поверит. Теперь за Ужкова никто не проголосует. Он не победит. Значит, нет смысла за него голосовать. Голос только зря пропадет. Приятно чувствовать себя умным и делать выбор на основе здравых размышлений. Небеда, что результат этого выбора такой же, как у того, кто не размышлял. Главное, субъект проявил свой разум и воспользовался им. Вызов. Нельзя не ответить на унижение, на оскорбление, на брошенную в лицо перчатку. У субъекта есть гордость, достоинство, честь. Тем более, когда рядом кто-то подзуживает. А слабо ответить, когда рядом уже начали делать ставки, ответит или стерпит. Тварь он дрожащая или право имеет, вызов может быть адресован непосредственно субъекту. У него на глазах может разворачиваться некая драма, в которую он просто обязан принять участие. Простейшая ситуация: на глазах у мужчины бьют женщину, или на глазах у всего честного народа отправляют в отставку губернатора правдолюбца и защитника. Говорят, что наш народ любит обиженных. Скорее, он на самом деле не любит обижающих, тех, кто откровенно не стесняется демонстрировать превосходство. то бросает вызов своим существованием. Однако вся эта игра с вызовами и ответами может быть срежиссирована. Уже в детстве подростки используют этот прием, чтобы понравиться девушке, надо подговорить приятелей напасть на нее, а потом убежать, как только появится герой-спаситель. Но более тонкая игра – это вступить в неравный бой и остаться избитым на руках у о б л и в а ю щ е й с я слезами дамы. Никогда не понятно, где начался процесс вызовов, ответов, и когда его эскалация закончится. Можно тихо вызвать контрагента, спровоцировать его на более громкий вызов, в свою очередь ответить еще громче. Вопрос интерпретации. считать что-либо вызовом и считать ли что-либо ответом. Кто первый начал, кто виноват? Если вызов готовится заранее, камеры только и ждут кадр, который покажет, как некто сильный обидел слабого. Так, например, было, когда все российские СМИ показали, как Свердловский о м о н видимо, по приказу власти, разгонял студенческий митинг. Никто не отснял то, что было до этого. Как студенты оскорбляли амоновцев и бросали в них бутылки, но в лице студентов бросили перчатку всему народу, и народ не замедлил ответить. Рейтинги областных властей пошли вниз. Формирующий, индуцирующий опрос. Знаменитая Фрекин й б о к из сказки "Малыш и Карлсон" как-то в порыве гнева заявила. Что на все вопросы надо отвечать да или нет. На что Карловсон задал ей вопрос: перестали ли вы уже пить шампанское по утрам? Такой вопрос заставляет задуматься над его содержанием, в отличие от обычных вопросов, которые используют социологи: как вы считаете, победит ли Путин в первом туре? Совершенно безобидный вопрос. Он на самом деле информирует респондента о том, что Путин близок к победе в первом туре. Он может победить, в отличие от других, у кого нет таких шансов. Можно и грубее. Как вы считаете, что легче: критиковать или реально делать хоть что-то в сложных условиях? Или еще грубее. Как вы считаете? То, что кандидат Иванов связан с известной криминальной группировкой, сильно подрывает его шансы на выборах. На наводящий вопрос невозможно получить иной ответ, кроме симулированного, то есть воспроизводящего сам вопрос. Вообще цель здесь не в ответе, а в том, чтобы человек услышал информацию в вопросе. Отвечающий на вопрос хочет или не хочет, вынужден считаться с этой информацией. Так или иначе формирующими являются все вопросы. Правда, чаще социологи не ставят себе т а к о й з а д а ч и но надо им напомнить, что социология замышлялась контом как активная наука, а не как пассивный регистратор информации. Нынешняя социология, правда, активна уже потому, что просто спрашивает, потому что надо заставлять давать массы хоть какие-нибудь ответы, хоть как-то определяться. Формирующий опрос противоположность прессинговой агитации. Агитатор не спрашивает, он напротив отвечает на вопрос, который ему не задавали. Он б е с т а к т е н и неуместен, он раздражает. Недаром исследования показывают, что самой ненавистной ф о р м о й агитации является для людей агитация от двери к двери. Сидишь дома, никого не трогаешь, подчиняешь примус. И вдруг на тебе: здравствуйте, мы пришли вам рассказать о нашем замечательном кандидате. Или: здравствуйте, мы представители российско-канадской фирмы, у нас сегодня рекламный день. Другое дело опрос. Тут никто не давит. Наоборот, к субъекту относятся чрезвычайно уважительно, как к эксперту. Его драгоценным мнением интересуются. Вопросе респондент выступает не объектом, а субъектом. Формирующие опросы оказывают неоценимую помощь в маленьких городах, где СМИ не являются главным источником информации, где большую роль играют неформальные интеракции. С помощью опросов можно за день запустить какие угодно слухи и перевернуть общественное мнение. Также хорошо опросы работают в малых группах. Если нужен точечный удар, посылай. целевой группе интервьюеров и через них сообщая нужную информацию. Можно работать и с одним человеком. Например, к директору завода пришел журналист из газеты брать интервью. В ходе задавания вопросов он выбрасывает директору нужную информацию или интерпретацию событий, а директор доволен тем, что высказался, что его портрет будет на первой полосе. Суть новой пропаганды как раз в том и состоит, чтобы человек остался доволен. Вовлечение. Короля играет свита. Государь не потому государь, что у него есть подданные, а потому, что подданные относятся к нему как к государю. о т н о ш е н и е окружающих з а д а е т роль, которую начинает играть субъект. И даже если он не собирался играть эту роль. Он начинает отвечать на ожидания. Фильм «Основные цвета» о президентской кампании Клинтона демонстрирует вовлечение во всей красе в первых же кадрах. Внук прославленного борца за независимость чернокожих очень нужен кандидату в п р е з и д е н т Это продемонстрирует его антирасизм и демократичность. Понимает это и сам внук, и прежде чем дать согласие на участие в выборах на стороне кандидата, он собирается убедиться, что антирасизм и вправду искренен. Ему не дают это сделать. Как только он появляется в штабе, десятки людей с улыбками, приветствиями, рукопожатиями, комплиментами поздравляют его с тем, что он теперь с нами, загружают работу и дают поручения. Лишь первые несколько часов он робко сопротивлялся. Я еще ничего не решил, но потом сдался и вынужден был найти оправдание своему поведению для себя и у других, даже тогда, когда невозможно было усомниться в неискренности и непорядочности того, на кого ты работаешь. Проявление дружелюбия и тут же демонстрация ожидания – вот стратегия вовлечения. Разве может субъект подвести такого симпатичного человека? Веди себя с людьми так, будто они уже твои сторонники, и они станут таковыми. И наоборот, если ты игнорируешь человека, не доверяешь ему, подозреваешь, то даже если он тебя любит, как отца родного, то в скором времени станет противником. Поэтому заигрывание, будь то с прессой, будь то с общественными организациями, обязательный инструмент властей, и они пользуются им тем больше и лучше. Чем дальше ушли от тоталитарной пропаганды. Интервью. Вопрос. Жест власти. Вопросы здесь задаю я, говорит обличенный властью. Вопрос орудие пытки инквизиции. Вопрос это допрос. Поэтому массам чрезвычайно приятно, когда кто-то из звезд или из власти или из олигархов Отвечает на вопросы. Жесткое интервью тоже форма заигрывания с массами. Тонкая лесть, игра на чувстве м е с т и к сильным мира сего. Журналист как правило звезда, как бы оказывается представителем обижаемого народа, и он должен порвать контрагента на куски на глазах у всех, как гладиатор рвет на части хищного зверя. Вот что такое настоящее интервью. Когда журналист только интересуется информацией или когда элстива подыгрывают интервьюируемому, глядя снизу вверх, такое интервью не достигает своей цели. Интервью должно быть коридой, потому что оно по сути является чем-то противоположным монологу. Забавное сочетание интервью Сталина. Оно тем и забавно, что в том мире его не было. Интервью рождено новым миром. Многие звезды не соглашаются давать интервью. Некоторые делают это для нагнетания таинственности, но в основном это боязнь. И если они соглашаются, то только с последующей вычиткой текста, а текст вычитывается так, что в нем не остается ничего интересного. Мастерски смонтировать интервью может далеко не каждый. В этом бою одинаково хороши должны выглядеть оба. Один должен задавать острые вопросы, другой не менее остро отвечать, переворачивать вопрос. Пример: Правда ли, что в вашем банке открыты счета всех м и л и ц е й с к и х начальников? Все т о вы знаете. Честно сказать, я не имею права разглашать информацию о счетах. Сделано все. Первое, журналист задал острый вопрос. Второе, журналист сообщил нужные сведения о том, что банк под крышей милиции и гарантиями государства, что свидетельствует о его надежности, о чем не мог сказать сам банкир, так как это было бы хвастовство. Третье, банкир подтвердил это косвенно, раскрывая, значит, п р а в д а Четвертое, и сохранил репутацию человека, которому можно доверять секреты. Правильно построенное интервью интересует читателя тем больше, чем больше он облапошивается в ходе его чтения или просмотра. Модели. Модель самая модная профессия. Модель это показ того, каким надо быть, чтобы быть субъектом, а не объектом жизни. То есть лучшим, удачливым, богатым, красивым, умным. Именно так. не только красивым. Модели существуют абсолютно для всего. Они разнообразны на каждый вкус и цвет. Есть модели внешности, модели одежды, модели поведения, модели речи. Каждая модель внутри себя имеет подгруппы и группы. Модели внешности и одежды наиболее ярко бросаются в глаза, они узнаваемы, и поэтому их легче распознать. Субъект, чтобы быть совсем уж субъективным не просто к о п и р у е т модель, а к о п и р у е т с небольшим отклонением, с перверсией, которая должна подчеркнуть его индивидуальность. Совсем другое дело модели размышлений, хотя каждый тут и там говорит: я думаю, я считаю. Он как правило произносит слова других людей. Оригинальных мыслителей за всю историю наберется не больше нескольких десятков. Все остальное в т о р я к Хорошему историку, философии и культурологу не трудно установить, откуда растут уши в размышлениях того или иного героя, звезды, на которых держат равенние. н Не составит труда и смоделировать нужный текст, нужную цепочку размышлений, логику с заведомо известным концом. Как часто газеты публикуют письма читателей. Это делается не только из соображений интерактивности. Письма задают логики, модели размышлений. Такие же модели вкладываются в уста авторитетных людей и экспертов, или аналитиков, или звезд. Человек не голосует, исходя из лозунга. Процесс выбора именно процессуален. Лозунг лишь отправная точка размышлений и к чему они приведут, если дать течь им свободно, неизвестно, поэтому логики надо подправлять и формулировать. Висит лозунг: мы все сможем вместе. Наивно думать, что охваченные энтузиазмом люди побегут голосовать. Кто-то подумает: мы все сможем. А мы про вас воров известно, что вы все сможете и что вы всегда вместе, что у вас круговая п о р у к а А кто-то подумает. Иначе. Иш ты х и т р ы й какой в месте. Мы тебя не для того выбираем, чтобы вместе работать. Мы выбираем, чтобы ты сам делал все, что должен. Кто-то пошутит. В каком месте? Если работать против кандидата, который повесил такой лозунг, можно сразу брать эти разнообразные логики и вставлять в газету под видом писем читателей. Под одним подпись зубного пенсионера коммуниста. под другим в о р ч у н а кулака, под третьим циничного юноши. Ну а если работать за автора этого лозунга, нужно писать письма или показывать ПТВ по людей, которые на разные лады обыгрывают тему совместимости, причастности. Тут пойдут вход притчи о венике, который в отличие от прутика не переломишь и так далее и тому подобное. Американцы разработали теорию. двухуровневой или двухступенчатой коммуникации (two-step communication). Народ не един. Народ делится на п и к е й н ы е жилеты лидеров микрогрупп, которые порождают и интерпретируют модели, логики, и воспринимающих. Последние не порождают модели и не искажают их. Они им следуют. Причем они в состоянии запомнить и воспроизвести достаточно длинные логические цепочки. Завоюй домашних политиков, всех этих бригадиров на заводах, журналистов, ворчливых интеллигентов, и они принесут тебе на блюдечке остальных. Пикеиные жилеты, хранители хабитуса, т е р м и н б у р д ь е группы, хранители музея моделей поведения, и они достают их к удобному случаю. Нарциссизм пристальный заинтересованный взгляд или же часто повторяющиеся взгляды, взгляды украдкой соблазняют, выводят субъекта из спокойствия его внутренней жизни, приводят в волнение, границы которого могут простираться от учащенного пульса до безумной выходки. Что же заставляет так неосторожно выходить из себя, беспокоиться? И главное, начинать в ответ интересоваться тем, кто смотрит. Кто-то обратил внимание на меня, именно на меня, на меня, и н и на кого больше. Я-то отлично представляю, что я это я, именно я и никто другой. И вдруг кто-то другой стал относиться ко мне так же, как я отношусь к себе. Там вне меня нахожусь я, и поэтому это я мне становится интересно. Я уже почти люблю его как себя. Нарцисс умер у ручья, влюбившись в собственное отражение. Психологи Фрейд, Юнг, Плакан и другие неоднократно исследовали феномен нарциссизма и его роли в современной культуре. Политики прекрасно знают, если лично переговорить с самым ярым оппозиционером, он станет ярым сторонником, так как с ним встретились лично. Отсюда одно из главных направлений предвыборной кампании – встреча с избирателями. Людям нравится, что большой человек приехал к ним лично обратил внимание. Независимо от того, что он скажет, он уже имеет фору. Конечно, встречи позволяют пообщаться с очень малым количеством людей. Их не стоит переоценивать, особенно в больших округах. Но забывать про этот ресурс тоже не надо. После хорошей встречи кандидат получает приверженцев, а каждый из них сагитирует еще несколько человек. Только встречи – это совсем не то, когда людей сгоняют в зал. Тут фокус в другом: кандидат сам должен прийти на завод, домой. и прочее. Современные встречи это не п о р т х о а к т и в а экспресс-общение. Другой эффектный прием – рассылка директ-мейл именных писем. Людям нравится, когда к ним обращаются по имени отчеству. Они долго хранят письма от большого человека. По крайней мере, письма собственной ф а м и л и е й не выбрасываются сразу, без прочтения. Директ-мейл всегда дочитывается до конца, а это очень важно, так как за одну-две минуты можно успеть сформировать у читателя логику отношения ко всем событиям, к ситуации в целом, задать общую парадигму размышлений. Директ-мейл обладает очень высокой обязательностью чтения. Это важнейшая характеристика агитационной продукции. Газету часто ценят очень высоко как агитационный инструмент, но вряд ли кто прочитывает газету от корки до корки, а значит может не заметить нужный материал. Вряд ли кто читает газету сразу же, как купил или достал из ящика, а значит человек потом вообще может про нее забыть. Даже простая листовка, хотя она и менее авторитетна, лучше. Ее скорее п р о ч и т а ю т и она дешевле в изготовлении. д и р е к т м е й уже будет прочитан обязательно. Более того, будет прочитан внимательно и не останется без ответа. А формы ответов бывают разными. Обращение к идентичности. Как современный человек строит себя, как узнает, что принадлежит к его самости? С чем себя отождествляет, а что в себе не признает – все это сложные философские проблемы. Большой вклад в понимание которых внесли Хабермас, Рикер, Эриксон, Аппель. Манипуляции с человеком происходят и на стадии формирования идентичности, и когда она уже сформирована. Одну из важных проблем идентификации человека является его идентификация с группой. Это может быть группа, в которой он существует: земляки, рабочие завода, коллектив фирмы. Это может быть нечто менее сплоченное, социальная группа, например, инвалиды, м е н ь ш и н с т в а представители какой-либо профессии, например, врачи или сообщество хакеров, разбросанных по всему миру. Называть человека по этой идентичности все равно, что называть по имени, а на такой зов принято откликаться. Луи Алютесер называл такой отклик интерпеляцией, синоним провоцирования субъектности. Начало цитаты. Идеология действует так, что среди индивидов она рекрутирует субъектов или трансформирует индивидов в субъектов. Происходит это в той самой операции, которую называют и н т е р п е л я ц и е й или окликанием. Эта операция стоит даже самыми обычными действиями. Например, когда полицейский или кто-нибудь другой окликает, эй, ты, индивид, которого только что окликнули на улице, обернулся. В результате этого психологического поворота на 180 градусов он превратился в субъекта. Почему? Потому что распознал, что оклик был действительно адресован ему и что окликнули действительно его, а не кого-то другого. И вы и я всегда уже субъекты и как таковые постоянно исполняем ритуалы идеологического узнавания, гарантирующего, что мы действительно есть конкретные, индивидуальные, различимые и естественно незаменимые субъекты. Конец цитаты. Инвалиды за Иванова, пенсионеры за Петрова, коммунисты за Сидорова. Стой, молодой, ты уже проголосовал за Кузнецова. Внимание, оптовики, открылся новый рынок. Иногда идентичность зашифрована, она не называется. Если главный герой рекламы носит баки и бородку к л и н ы ш к о м если у него длинные волосы и с е л ь г а в ухе, свои его узнают. Они его расшифруют и поймут, что рекламное сообщение относится к ним и только к ним. В одной избирательной кампании пришлось наблюдать любопытный спор. Начальник штаба из провинции звонил в центральный штаб и предлагал по его территории распространить плакат «Жители Энска за Иванова с узнаваемыми людьми и пейзажами». Руководитель идеолог компании из центрального штаба сделал ему категорическое внушение: возьми учебник рекламы и прочитай первые 20 страниц. У нас же есть слоган компании и есть главный плакат, не надо их замусоливать. Если к тебе подойдет человек и скажет, что его зовут Иван Иванович, и завтра он же придет и скажет, что его зовут Петр Васильевич, что ты подумаешь про этого человека? Будешь ли ты ему верить? Так вот, нашего кандидата зовут Иванов. Мы будем жить лучше, а не жители Энска за Иванова. Можешь ты что-нибудь возразить против этого? Парень из провинции ничего возразить не смог, а потом кандидат Иванов с треском проиграл. Главная ошибка центрального идеолога в том, что он думал, что нашего кандидата зовут. А его никто вообще не звал никаким способом. э т о кандидат должен был звать и окликать народ, а не наоборот. Типичная старая рекламная школа заботится об идентичности кандидата, а не об идентичности избирателя, покупателя. Зона Уэйта. Тедди Уэйт в 1960 году выпустил книгу "Дело не и президента". которая по общей оценке навсегда изменила облик журналистики. Отныне, чтобы не п р о с л ы т ь простаком, любой журналист или политикан обязан заглядывать за кулисы, просто излагать программу кандидата или идеологию фирмы, просто комментировать то, что тебе дают, просто описывать то, что видишь. Уже дурной тон. Все в раз превратились в п е к е й н ы е жилеты, в пивных аналитиков, которым известно больше, чем показывают. Кто не видел самодовольного кухонного эксперта, который победоносно получает? Вы что думаете, вся эта война действительно из-за территориальной целостности России? Как бы не так. Ну и простаки ж е в ы Верите всему, что скажут? Да все это из-за нефти. Нефть. Вот о чем никогда вам не скажут. Если послушать этих з н а т о к о в то из-за нефти происходит все в этом мире. Другие варианты из-за секса, из-за денег на худой конец. Это в кавычках осведомленность, знание того, что известно немногим, а самым самым и есть крючок, на который ловится субъект. Поэтому статьи о закулисных интригах, о политических консультантах, о механизмах делания товаров и кандидатов О тайных раскладах сил влиятельных групп всегда вызывают жгучий интерес. На этом живут все так называемые аналитические программы. Зрители готовы простить заказную аналитику, лишь бы она была аналитикой, а не просто пересказом того, что говорят на публике. Когда Киселев на НТВ делал аналитические передачи, все смотрели их. Хотя и знали, что он работает на Гусинского, как только он, желая выглядеть неангажированным, стал звать в студию Жириновского, к и р ь е н к о я в л и н с к о г о Зюганова и других, чтобы представить в кавычках разные точки зрения, к нему пропал интерес. Все знают, что скажет и будет говорить Зюганов или я в л и н с к и й Нам это не интересно. Нам не интересно, почему они это говорят. Нам интересно. Что они не договаривают? Плохие начинающие консультанты и рекламисты, как и их клиенты, часто совершают одну и ту же ошибку: они следуют формуле: хорошее выпячиваем, плохое прячем. В результате возникает плоский имидж, некий глянцевый плакат, обратная сторона оказывается не засвеченной, возникает вакуум, который люди заполняют по своему усмотрению. Либо же его планомерно заполняет соперник. Ошибка имиджмейкеров Лужкова была именно в этом. Несколько лет он раскручивался как в кавычках патриот и хороший хозяйственник. Люди не знали о его темной стороне. И когда этот вакуум стал заполнять Даренко, рейтинг Лужкова пополз вниз. Только на москвичей Даренко не подействовал, и не потому, что они реально знали об успехах Лужкова, как раз наоборот. Москвичам Доренко ничего нового не сказал. Все прекрасно знали о недостатках Лужкова и смирились с н и м готовы были ему их простить, так как они были малы в сравнении с достоинствами. Сторонники, в кавычках, только позитивной рекламы забывают, что имидж человека должен быть целостным. Только целостный имидж вызывает доверие. Мы никогда не будем до конца верить человеку, который известен нам только с хорошей стороны. Доверять значит знать, а знать значит знать все. На что человек способен, каковы его слабые стороны, что от него можно ожидать. Поэтому умелый и м и д ж м е й к е р обязательно освещает и закулисные скандальные факты жизни своего кандидата, планирует скандалы, утечки. Естественно, они дают такие темные факты, которые Либо меркнут на фоне достоинств, либо делают клиента более человечным. Оказывается, ему ничто человеческое не чуждо. Оказывается, и он любит выпить. Либо только по видимости являются недостатками, а на самом деле в глазах избирателей скорее достоинства. Кандидат пойман на том, что без камер и микрофонов сильно матерился, причем, например, в а д р е с сильно не любимых ныне кавказцев. Надо писать компромат на самих себя, иначе это сделает соперник. с зоной уэйта связана и мощная технология, именуемая утечкой. Если ты попросишь журналиста написать комментарий к речи президента о реформе армии, он рассмеется тебе в лицо. Это ведь скучно. А если накануне произнесения этой речи ты позвонишь этому журналисту и скажешь, Что достоверно известно, что завтра президент будет говорить о реформе армии, и д а ш ь текст, то ни один уважающий себя газетчик не откажется написать. Завтра президент скажет и, естественно, воспроизведет сам текст и комментарии. На BBC говорят: для нас новость – это то, что кто-то хотел бы скрыть. Поэтому, если вы хотите попасть в новости дня, делайте вид, будто вам этого очень не хочется. Журналисты, как маленькие дети, все хотят сделать наоборот. И если вы хотите, чтобы они поверили, что факт имеет место, опровергайте существование этого факта. Если хотите, чтобы они думали, что факта вообще не существует, почаще говорите им, что он и только он и есть истина, а все остальное досужие д о м о с л о и Все это касается не только журналистов, но и всех людей, особенно тех, кто считает себя умным. Журналист такой же человек, как и остальные, только с более длинным языком из-за ТВ, радио, тиража и более длинными ушами из-за информационных лент. Поэтому его обманывают так же, как и всех остальных. Повестка дня На Западе проблема СМИ и их роли в процессе манипуляции массовым сознанием давно стала предметом серьезных исследований. Это только у нас, в кавычках, знатоки и эксперты смело заявляют, что люди голосуют так, как скажет телевизор или газета. На самом деле роль СМИ не столь однозначна. Многочисленные эксперименты показали, что СМИ уже давно не в состоянии навязать человеку определенное мнение, действуя напрямую. Неверно даже то, что они просто в кавычках подталкивают человека к определенному выбору. За или против субъект всегда решает сам, субъект ведь свободен. А вот вопрос, по которому он должен принять решение, как раз и навязывается СМИ. Современный человек живет в состоянии вечного референдума. Он всегда вынужден определяться: согласен с мнением или фактом, или нет. Поддерживает он что-то или против? Калейдоскоп тем вертится все быстрее и быстрее. То, что было важно вчера, сегодня напрасно забыто. Еще вчера вся страна переживала по поводу упавшего самолета, а сегодня все обсуждают проблему договора. Сознание современного человека фрагментарно. Он, если и имеет целостное мировоззрение, то не удерживает его. Он постоянно реагирует на то, что ему показывают. Согласно исследованиям психологов, человек способен сосредоточить внимание максимум на пяти-семи темах, не более. Вот за это и идет борьба. Какая тема будет сегодня на повестке дня? Ведь разные темы выгодны разным силам, поэтому каждая стремится навязать свою. Перед избирателями выступает коммунист. Все разворовали, негодяи, зарплата низкая, цены высокие. Избиратель послушно кивает. Потом выходит жириновец. Все беды от того, что коммунисты так и остались у власти, они просто перекрасились. Кто такой Ельцин, бывший коммунист, и все они такие, все они олигархи, бывшие комсомольцы. И все опять кивают. И этот прав. Выходит демократ. А где вы видели демократию, что вы ее ругаете? Ведь ни Чубаю, с ни Гайдару не дали ничего толком сделать. Вот в Польше, Чехии дали демократам всю власть и все стало нормально. А у нас специально все сделали, чтобы идею демократии дискредитировать. И те же люди опять кивают. Все правы, все правильно говорят. Поэтому вопрос именно в том, кто будет выступать больше и Какой теме больше привлекать внимание? Когда утонул Курск, все следили только за этим, хотя в Китае в это же время пожар и обвал здания на дискотеке сразу уничтожили 2000 человек. Это не показали по телевидению, поэтому этого факта для людей не существовало. Если каждый день показывать катастрофы, просто показывать без объяснения чего-либо. То через месяц все будут озабочены проблемой катастроф, а проблема криминала или не выплат пенсий уйдет на второй план. На президентских выборах Картер, Рейган, соперники шли на зря в н о з д р ю Никто не мог предсказать результат, но накануне голосования все т в к а н а л ы показали кризис с заложниками, и для американцев проблема внешней политики стала критерием выбора. А внешняя политика была козырем Рейгана. Он и победил. Поэтому, когда в газете и на экране телевизора вы видите десятки разных комментариев с разными точками зрения, у вас ведь должно быть право выбора. У газеты же должна быть объективность. Не спешите радоваться, что вы имеете дело со свободной прессой. Главное не комментарии, не за и против. Это мишура. Главный вопрос, который поднимают эти комментаторы. Комментарии, кстати, один из способ раздут ь тему. Можно взять самый незначительный факт и обратиться за комментарием губернатору. Он выскажется. А раз говорит губернатор, значит это важно, значит это все покажут. Есть и другие способы завысить тему. Многие из них перечисляются в книге Миронова, бывшего с п и ч р а й т е р а Ельцина и Путина. раздувай и властуй. в Книга написана на материале компаний Клинтон Долл и Ширак Баладюр, и в ней анализируются приемы журналистов из Вашингтон Пост и Фигаро. Эту книгу очень полезно почитать тем, кто любит болтать про кавычках независимую прессу на Западе, про этичность западных журналистов, про кавычках цивилизованные методы. И в кавычках уважительное отношение к избирателю.